Нехотя, отводя взгляд от ее отдохнувшего, великолепно ухоженного лица, он увидел ярко-оранжевую точку, которую просто нельзя было не заметить на аскетическом фоне пустыни. Наведя бинокль, Макдональд не без удовольствия узнал бродячего йога в неизменной леопардовой шкуре, наброшенной поверх монашеского платья. Остановившись в нескольких шагах от Лендровера, он, опираясь от резубиц, внимательно рассматривал незавершенное творение. И вдруг Лендровер исчез с горизонта. Монах по-прежнему стоял на своем месте, недвижимый, как изваяние, а кубообразной глыбы, отбрасывавшей короткую тень, не стала Макдональд, как ужаленный током, выпрямился в седле и обернулся. На спине приотставшего яка Успокоительно блестело дюралевое зеркало контейнера. Норбу Римпочи ощущал себя каплей, подхваченные вешним потоком. Напитанные светом струи несли его к вечному океану, где сливались воедино все реки Земли. Безначальные и бесконечные, заполняющие собой неисчислимые миры, Адибудда, как звездная бездна, распахивался в конце пути. И гасли, едва царапнув твердь, метеоры и навсегда размыкали звенья, жестокие цепи причин и следствий. Вожделенная нирвана, блаженное ничто, в котором растворялись души, уставшие блуждать в лабиринте перерождений, рисовались странствующему йогу, как звездная ночь, отраженная в быстро реке. Этот устойчивый образ был навеян не столько метафизическими откровениями тайных учений тантризма, сколько эвфемизмами, к которым так или иначе приходилось прибегать ламаистским богословам в их заранее обреченных на неудачу попытках представить себе непредставимое. Ведь здесь сущность Будды, учили норму наставники, заключается в духовном теле, которое есть абсолютная пустота. Это божественная эманация, пресуча всем живым существам, но подавлена в них бренным материальным началом. Сиюминутные устремления, ничтожные заботы о насущном, отвлекая от вечного, вращают колесо страданий, имя которому — мир. Даже тела небожителей, не свободные от круговорота сансары. Лишь подвижник, выбравший особый путь, способен еще при жизни проникнуть в освобождающий от плена иллюзий ничто. Медитационные экзерсисы приносили норму день ото дня, крепнувшее осознание своей личной причастности к Абсолюту, нерасторжимой связи с одухотворяющей мироздание силой. Здесь же, в долине, где даже самые сложные упражнения удавались с поразительной легкостью, Норбу окончательно уверовал в близость другого берега, как именовалась Нирвана в священной Джаммападе. Завороженный нездешним сиянием, он шел через пустыню, не ведая зной и жажды, не ощущая усталости, не нуждаясь даже в кратком ночном отдыхе. Ничтожные препятствия в виде нескольких странных следовало сознаться неописанных в соответствующих трактатах фантомов, лишь укрепили йога в верности избранному пути. Разве не смущал коварный демон Мара видениями то кошмарными, то прельстительными самого учителя Шакьямуни, И разве не победил в себе сомнений великий аскет, рожденный принцем? Выросший в трансгималаях Норбуримпоче никогда не видел автомобиля, но, разумеется, кое-что слышал об этих повозках дьявола, отравляющих воздух тошнотворной гарью и нещадно давящих живых людей. Лендровер, за которым не было и тени, и следа от колес, произвел на него гнетущее впечатление. Вне всяких сомнений коварные демоны-ракшасы и продолжали строить козни. Поставив на пути босоногого аскета адскую колымагу, они задумали свернуть его с благой дороги. Так нет же, не бывать этому никогда. Норбу вызвал в воображение устрашающий облик и дама, чье имя тайно носил, и, заполнив пустыню до самых дальних гор человеческой и конской кровью, воздвиг медный остров, на котором могущественный покровитель мог проявить свою мощь. Теперь следовало произнести про себя чудотворную тарни, сокровенную формулу, побуждающую владыку к действию. «Омма хум сваха!» Пробуждая творящий космос, замкнулись в непостижимые разумению фигуры магические слога. Охранитель взмахнул мечом, море пошло волнами, и нечестивое творение поглотило пучина.